Глава 8. Доигрались. Но вернемся к дню сегодняшнему, пасмурному. После одного телевизионного сериала стало популярным присловие из одесского фольклора: картина маслом. Так вот вам картина маслом. Два пожилых человека сидят, не шелохнувшись, с отрешённым видом умельтешащего экрана дисплея, молча и тупо вперевшись в него. Время от времени они бросают взгляды друг на друга, и каждый без труда прочитывает во взоре партнера гамму эмоций с преобладающими нотами презрения. Игнату как музыканту читать проще, но и Гоша не напрягается. После десятиминутного сеанса, исполненного нежной любви и человеческой благодарности друг другу, Игнато Балонский первым прервал молчание. Надо было продавать еще тогда. Надо набить морду этому гобисту, тебе заодно! Ты меня втянул. Это все твое, русская авось!» Я! протяжно взвыл Игнат. Ах ты еврейское падла!» И с этими словами он бросился на Гошу в порыве ксенофобии, полностью игнорируя благородную славянскую генеалогию Марины Викентьевны, покойной Гошиной мамы, которая Игнатку любила почти как сына и пользовалась взаимностью. Заклятые друзья вцепились друг в друга, и... И рухнули со стульев, причем Игнат по непреложным законам физики придавил Хилова Гошу, перекрыв ему дыхание брюхом как подушкой. Гоша трепыхался и колотил что есть мочи ногами по икрам агрессора с минимальным эффектом. Наконец Игнат понял, что этому наглецу из скволыги срочно нужен кислород. Привстал, опершись на локти, и легонько врезав Гоша по сусалам, вроде бы первый раз за годы дружбы, прервал экзекуцию. Через паузу, когда Гоша лежал в онемении, а Игнат тяжело дыша приходил в себя в любимом кресле, оба вдруг осознали произошедшее и увидели себя со стороны, словно некий режиссер продемонстрировал им только что запечатленный дубль. Отчаянная обида Гоши и слепой гнев Игната синхронно сменились на взаимное чувство стыда, и оно в свою очередь быстро улетучилось, дав волю сперва неловкости, А потом уже игамирическому хохоту с нотками истерики. Военный музыкант в отставке, булькая и хрюкая от смеха, поднял друга, поверженного, побитого, но не лишившегося своего ценного дара самоиронии. Игнат обнял Гошу со всей неловкой нежностью добродушного верзилы. Они съели приготовленную полковником на скорую руку обширную яичницу с затерявшимися в холодильнике шматом вареной колбасы. А в пир примирения бутылкой водки. Гоша в кое-веки пил на равных. Игнат был весел, шутил во всю мощь своего казарменного, но почему-то не пошло его как-то даже изъязменно и к месту ввинчивая матерок. — "Знаешь, кого ты мне сейчас напоминаешь?" устало улыбнулся Гоша. "Грека Зорбу. Мне гордиться или опять тебе пороже дать?" Оживленно поинтересовался Игнат, отправляя в рот последнюю порцию деликатеса. Премучит ты, Игнатуря, человек. Грек Зорба это знаменитый киногерой. Его играл выдающийся актер Энтони Куин. Этот грек отличался великой жизнестойкостью. Все, что он затевал, летело в Тартар оры, а он хохотал у разбитого корыта и все начинал сначала. Я до сих пор не могу забыть этот фильм, хотя смотрел его всего один раз, еще в студенческие годы. Игнат вдруг перестал жевать и испытывающий уставился на друга. Что ты имеешь в виду? Кроме тех 50 штук на двоих, которые мы, блин, должны немедленно забрать с этой ёбь биржи, у меня гошенька 20 штук на пенсионные книжки и отчётливые перспективы нищей старости. Не узнаю, ты же солдат. Как насчёт боя до последнего патрона? Издеваешься? Всё, капитуляция. Только вот если родину продать. Он опасным хмельным взором оглядел стены кухни. Поставить всё на кон, выиграть и в дамки. Или просрать и в бомжи. Ну вот, а ты меня каким-то сумасшедшим греком провоцируешь. Знаешь мой характер, подонок. Да пошел ты. Я вам лучше кое-что из книжек отцовских загоню, опять подработку себе возьму в кабаке на аккордеоне. А что, хорошо подкармливала?» Ты меня не понял, Игнат. Игры кончились. Я тоже теперь гол как сокол. Но мы не должны терять оптимизма. Согласен. Кроме него нам терять уже нечего. Бодро констатировал Игнат и потянулся за шахматами. Гоша стал покорно расставлять фигуры. Через час Георгий Арнольдович Колесов поднялся к себе на третий этаж, оставив Игната в унынии, склонённым над шахматной доской, где в очередной раз ученён был форменный разгром его белой рати. Оповестил, что завтра улетает. Игнат досадливо хлопнул последние полремашки на цеженные и казалось бы опорожненной бутылки. И пошёл спать. Ночью проснулся в холодном поту, стал думать о разорившей его бирже, о Гоше, которого положа руку на сердце, втянул в авантюру и подставил. Он не признавался другу в безумных утопических надеждах, воодушевлявших его на биржевые риски. Он с возмущением отверг Гошину догадку, что мол до сих пор не оставляет идею нанять киллера и отомстить. Он и себе в этом не хотел признаваться. Но идея продолжала тлеть на дне души, как в недрах погашенного торфяника, и время слишком медленно и скупо заливало этот тайный глубинный жар. Он уснул с воинственным намерением вернуть своё Иггошено. Утром, выпив кофейку, Игнат приставил к антресоли раскладную лестницу и, надышавшись пылью столетий, извлек из дальнего угла заветный сверток. Аполлон весил килограммов 6-7. Выглядел прилично, если не считать отдельных вкраплений вездесущей патины, особенно густо прихватившей темно-зеленым налетом верхнюю грань подставки, а также пальцы ног. Хорошо бы сперва почистить, с досадой подумал Игнат. Потом решил: Черт с ним, и так сойдет. даже лучше, древнее выглядит. Он нашел в справочнике несколько телефонов антикварных салонов. В первом же, с соблазнительным подходящим названием Наследие, Ответили, что старую бронзу берут. Тем временем Георгий Арнольдович Колесов понуро укладывал сумку, собираясь в дорогу в отвратительном настроении. Командировка предстояла долгая. Небольшая телекомпания оплатила ему две недели изысканий в архивах на Кубани. Желая сценарий документального фильма об Андрее Шкуро. Был такой белый партизан, лихой рубака, безжалостный и жестокий. Крошивший в капусту и комиссаров и простых крестьян, пока его начальник генерал Врангель не выгнал героя на все четыре стороны. В конечном счете он оказался в Париже в качестве циркового наездника. Послужив, как считается, прообразом Исааула Голованова в булгаковском беге, персоны белого движения были востребованы в кино, как когда-то красные командиры. В среду утром Гоша отправился в аэропорт. Игнату звонить не стал. Они уже считай попрощались накануне, пожав друг другу руки, что являлось достаточно формальным актом, знаменующим более или менее длительное расставание друзей. Обычно прощались просто: "привет" или "пока". Они не были сентиментальны в своих отношениях. Они редко звонили друг другу, если кто-то из них уезжал, даже надолго, разве что по какому-то конкретному поводу, с бытовой просьбой. Они держали паузу, чтобы потом наговориться вживую. Они слишком давно существовали как близкие и родственные души, воспринимая возможность быть рядом, помочь, если надо, как само собой разумеющееся. Вот почему Георгий Арнольдович Колесов не на шутку взволновался, получив сообщение от Даши. Игнат исчез.